Глава тридцать пятая. Из двух выстрелов предупредительным должен быть второй. Первое правило Шарпа. Яркое солнце Востока, огромное и безбрежное, как улыбка Творца, сияло в небе самый надежный и самый большой из всех путеводных звезд. Раскоренный песок пустыни жёг пятки льва даже через толстую подошву кожаных тапок. Раскинувшийся азис манил зеленью финиковых пальм. Его сердце пело, его душа была полна предвкушения битвы за справедливость. Его... «А там будет кого убить?» «О, дитя, там все плохие, так что ты не ошибешься. Главное, в пылу своей праведной ярости пощади нас с багдадским вором. Вы хорошие». — мне мама говорила. — Маму надо слушаться. — Хаджа! — изумленно обернулся лев, наливаясь краской. — Какого вы за мной поперлись? Вы должны сидеть вон там, за барханом, играть в песочко, типа ждать. — Солнце уже высоко. Ребенок может перегреться на жаре, — спокойно объяснил Дамуло, старательно скрывая истинную причину. — Мы не будем тебе мешать. «Попьем воды из колодца, вкусим фиников, быть может, помолимся со всеми и... и всех убьем!» Грозно довершила Амука, размахивая деревянным мечом. «Она хоть какие-нибудь другие слова знает?» «Похоже, что нет, Лев Джан. И между нами говоря, я-то как раз прекрасно бы пересидел за барханом, но Аллах, свидетель, боюсь оставаться с ней наедине. Вдруг шайтан так и не придет со своим хвостом? Что она тогда будет рубить?» Бывший помощник прокурора сплюнул на песок, мысленно обругал друга тюфиком и тряпкой, вспомнил старый фильм «Вождь краснокожих» и решительно продолжил путь. «Только чтоб под ногами у меня не путались, ясно?» Ответом ему послужило подозрительно согласованное хихиканье Хаджи и маленькая Муки. Абалянский вздохнул и протянул ей руку. «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нем!» — вскоре слаженно распевала вся троица, спускаясь по тропе к широко раскинувшемуся лагерю сторонников Хаям-Кара. Внешне это более всего походило на обычный цыганский табор из тех, что уходит в небо. То есть паслись лошади, пережевывали жвачку невозмутимые двугорбые верблюды, повсюду суетились люди, горели костры, ставились на огонь пузатые казаны, жизнь кипела ключом, никто не обращал друг на друга особого внимания. А поскольку черные полосы ткани на головных уборах или рукавах были практически у каждого, то наши герои без проблем и лишних вопросов затерялись в толпе. «Салам!» «Всем салам! Валейкум ассалам! Как жизнь, братья по черной вере? Так держать! И меня хвала Аллах по-любому! А где тут наш пророк застолбил райское местечко? Сэнкью, мерси, бай-бай! Да-да, отвалил уже, отвалил! Салам! И вам не болеть! Что за день, что за люди, кругом одни кретины! Не выражайся при детях! Да блин, жуля Хоть ты еще меня не лечи!» Сдался лев, устало опускаясь на свернутый в рулон очучан палас. «Они что, зомби здесь все, что ли? Нормально ответить не могут. Улыбаются, жмут, спрячутся, смотрят, как на китайского диверсанта. А здесь не очень большой. До полуденной молитвы мы сами найдем шатер хаям кара», — подумав, предложил на Насриддин, широким жестом отпуская малышку посмотреть на верблюдов. «А этих бедных мусульман надо простить» ибо они достойны сочувствия ведь аллах оставляет своим покровительством того кто сам отказался от его защиты «Хм, разве они идут против ислама ислам религия а пути религии сложны и запутанные с отвлеченным лицом пробормотал хаджа в прошлом сам едва не ставший мулог идти с аллахом легко и радостно он наполняет твое сердце светом и очищает душу но эти люди давно не испытывали радости их пророк носит черные одежды они идут за ним мрачно и сурово их глаза темне от усердия а помыслы тяжелы оболенский согласно кивнул тоталитарные секты мало изменились с тех веков и до нашего времени Антураж, идеи, технологии зомбирования не избежали прогресса, но суть не изменилась и не на йоту. К этим людям действительно стоило бы отнестись с пониманием, но времени на жалость и сочувствие уже не было. «Двигаем!» — Лев хлопнул себя по коленям и встал. Хадже тоже пришлось встать, спасти запуганных верблюдов, приманив малышку Амуку, случайно оказавшимися за пазухой тремя орешками — После чего искомый шатер Хайямкара они нашли буквально за десять минут. Высокий, нечисто черный, но скорее уже грязно-серый, с десятком охранников по всему периметру, он производил несколько двойственное впечатления С одной стороны, конечно, выглядел вполне грозно, в стиле «не подходи убьет», что, разумеется, отвечало целям его хозяина. С другой стороны, лично меня вот все эти черные шатры, черные замки, черные рычаги, черные шейхи, черные стражи настолько достали в жизни, и в литературе, что даже критиковать уже не хочется». Умом понимаешь, что это традиционный штамп, необходимый для введения читателей в литературную игру, сразу и четко и ясно расставляющие необходимые приоритеты маячки, ведущие по фарватеру текста без лишних усилий и нудных пояснений. «То есть читателю-то хорошо». А бедным злодеям вечно приходится существовать в таких вот давящих на психику условиях. Жить в комнате с черными обоями, спать на черных простынях, читать черные книги, жрать пережаренное до угольной черноты мяса И лишь иногда тайно, по большим праздникам, никому не признаваясь, носить под черной мантией веселенькие гольфы до колен, желто-розовую полоску с красными помпонами по бокам. «Простите, заболтался». «Все, вернемся в пустыню, то есть в оазис, к черному, чтобы во шатру Хайямкара». «А зачем мы сюда пришли, дядь Хаджа?» будем всех убивать», — меланхолично ответил Дамуло, прежде чем сообразил, что ляпнул. «Нет, нет, милая, умоляю, не сию минуту». «Почему?» — воодушевленный ребенок вознес над головой кривой деревянный меч. — Сначала надо дать уважаемому Леве Джану что-нибудь украсть, а то мы с тобой будем веселиться, а он останется у неудел, обидится и будет плакать. Батыры не плачут. Батыры — да, а он... — Хаджа, не морочь голову девчонки, когда я в последний раз плакал, — огрызнулся бывший москвич. — Не так давно, когда нас с тобой чуть не раскатало в лепешке достопочтенище, мама этой замечательной крохи. — Ну и что, установил «Историческую справедливость. А теперь заткнись и посидит тут. Я обойду вокруг шатра, прикину общую картину будущего преступления. Амука?» «Да, дядя Лев», — с надеждой вскинулась малышка, — «каволби». «Его! Если только тронется за мной. Договорились?» Аболенский ткнул пальцем в побледневшего насредина и быстро скрылся за деревьями. Шатер Хайям Кара стоял на окруженном пальмами пятачке, занимая примерно шагов 20-30 в диаметре. Посредине главный столб, удерживающий купол, а края растянуты веревками к крепко вбитым в песок кольям. Стража окружала шатер со всех сторон. Возможность как-то отвлечь их и прошмыгнуть внутрь явно отсутствовала. Пытаться распихать ближайших стражников и ворваться внутрь было самонадеяно. Поднять панику, запугать всех и скользнуть в шатер маловероятно. Каким-то образом выманить черного шейха наружу, завести в кусты, дать кулаком по маковке и отобрать лампу — вообще нереально. Бывший россиянин еще и еще раз обошел жилищ Хаямкара, высматривая хоть какую-то лазейку, но без толку. Пришлось, повесив нос, вернуться к честно ожидающему его дому ло и признать, что дело трещит по всем швам. «Не огорчайся, почтеннейший!» — улыбнулся на средин, щурясь на солнце и гладя по непокорной голове маленькую воительницу. «Скоро само небо даст тебе знак». «В каком смысле?» «Коран предписывает праведному мусульманину пять молитв в день, а Хаям Кар заставляет своих людей шесть раз в день совершать намаз. Дождись, пока люди опустятся на колени». «И тогда, братан, ты гений!» — на радостях Лев едва не расцеловал друга. «И действительно, не более чем через полчаса прозвучал призыв к новой молитве. Согласно устоявшимся предписаниям Мухаммеда, групповое моление более чем угодно Аллаху. Причем верующие должны стоять так плотно друг к другу, чтобы между ними не мог втиснуться шайтан» только и мечтающие испортить какой-нибудь намаз. «Аллах, бисмиллах!» — широко и распевно разнеслось над притихшим оазисом. полог шатрат кинулся, и показался сам Хайям Кар с замазанным пудрой синяком на скуле, но по-прежнему строгий, неподкупный, уверенный в собственной правоте и богоизбранности. Он торжественно огладил коричневыми ладонями седую бороду — И обратился к народу с короткой речью. «О, люди моей умы! Мои друзья и рабы, слуги и соратники! Те, кого сам Аллах повелел мне привести в его чертоги, омытыми праведностью, вознесем молитву и склонимся ниц перед престолом Всевышнего». — Да не забудьте упомянуть, что я ваш пророк, а недостойный Лев Аболенский да будет повешен на рогах самого шайтана. — Воистину, на шейх! — дружно простонали адепты, едва не рыдая от умиления, ведь они своими ушами слышали слова, глашатая Божьей воли. Наши аферисты тоже послушно склонили головы, а Хаджа шепотом пообещал маленькой Амуке еще три орешка, если она хотя бы пять минут не будет никому грозить мечом. Девочка задумалась и согласилась, и не сразу. Да, как-то вдруг вспомнил. Если кто решил, что позже я ни разу не поинтересовался реальной достоверностью пребывающего у меня улыбчивого узкоглазого типа, то фигу. Периодически я бываю очень даже строг и придирчив, Благо, жизнь выучила всякому. Первым, кто мог бы подтвердить мне подлинность нынешнего насредина, разумеется, был Лев Аболенский. Но, вы его сотовый, как и домашний, не отвечали. Один вне зоны дуст, по другой пустые гудки, никто не берет трубку. Общие московские друзья еще раз подтвердили, что семейство моего друга где-то в отъезде. Пришлось идти иным путем. Напомню. Никаких документов у Хаджи не было. По-русски он говорил довольно бегло, хотя и в явно дореволюционной манере. Первым кланялся всем мужчинам старше его, искренне улыбался детям, опускал глаза перед женщинами, ничего не боялся, ни лифта, ни бытовой техники, ни машин, свободно изъяснялся на арабском, казахском, узбекском, калмыцком, персидском и, возможно, вообще на всех восточных языках. Поймать его на лжи было невозможно, на провокационные вопросы он честно отвечал, что Аллах про это знает лучше и типа движущийся. То есть, если это был шпион, то, во-первых, идеальный, а, во-вторых, нафига кому сдалось присылать шпиона именно ко мне? Портал перехода в Срединное Королевство я все равно никому не выдам. Самого жена Средина мои сомнения ни капельку не волновали. Волнует ли одну звезду в небе, что ее ошибочно назвали именем другой? Нет. Она и близко не озабочена, чем или как ее называют маленькие существа с противоположной окраины галактики. Звезды светят людям даже не потому, что им это хоть на миг нравится. Просто они так устроены, светят и все. Вне зависимости, видит ли хоть кто-то их свет или не видит. Иногда самая великая романтика прекрасно уживается в самой невинной простоте. Вот так и дамулло. Он и близко не затевался с необходимостью доказывать кому бы то ни было подлинность своего существования. Он был. И все тут.